Глава 14. Второй раз в первом. По дороге начальник службы безопасности Barkwith Z Incorporated явно меня опрощупывал. Такое у меня, несмотря на всю симпатию к Бобу, возникло ощущение. Ариэль рассказала отцу, что вы ехали в Форматику. Вы пришли поговорить туда с неким Самуэлем Глассом, верно? Однако жником Роберта задал, как будто между прочим, вопрос Гарднер. Я уклончиво промолчал. Вот кто втянул его в аферу с Амбрай, сказал Боб. Ясно. Я решил не комментировать и тут вместо этого сам задал вопрос. Что известно о про взрыв? Что это не несчастный случай, ответил Гарднер. Я бы очень удивился, хмыкнул я, поморщившись от боли в затылке. Рвануло в нескольких местах, рассказал Боб. Лаборатория выгорела дотла вместе со всем оборудованием. Погибшие Только один, но безвозвратно. Опознан как тот самый глаз. От него мало что осталось. Я знал ответ на следующий вопрос. Зеленая Toyota Camry до сих пор стояла у меня перед глазами, но тем не менее задал его. Известно, кто это сделал. Вы сдержусь от показаний, господин полицейский. Рассмеялся Боб. Обсудите это с боссом. Мы почти приехали. На проклятые рамки меня снова обшманули, хотя оружия у меня не было. Мой пистолет с места преступления должна была изъять полиция, пока я валялся в отключке на парковке лаборатории. Обезьяна Джефф выглядел довольным, водя по мне портативным металлоа детектором. Думаю, ему приятно было видеть, что мою рожу превратили в сплошной синяк. Меня встречали всей семьей. Кроме Боба присутствовали Ариэль, Милхаус, Уайт и, разумеется, сам. Барквист выглядел виноватым. Вы и не представляете, как мне жаль. Все расходы на лечение мы возьмём на себя. Также вы получите премию, я настаиваю. Расскажите, что случилось. У меня не было времени подумать, что случилось, но если коротко, Гласс и ваш Роберт вошли в предприятие, финансируемое наркомафией. Что-то пошло не так, и мафия решила наказать вашего зятя, а затем и Гласса. Мафия, сказала Орель, поджав губы, как всегда в своей любимой манере, не то спрашивая, не то утверждая. Я видел у лаборатории ту же машину, что была на записи с заправки. Принадлежит она наркоторговцу по фамилии Кларк Митчелл. Думаю, именно он покончил с вашим мужем, Флинн. Голос Барквиста прозвучал удивленно, и я знаю почему. Да, мистер Барквист, ответил я. Я знаю, что было на записи, которую вы выкупили у детектива, чтобы уничтожить. Откуда догадываетесь сами? Барквист задумался меньше, чем на секунду и перевел мгновенно ставший жестким взгляд на Уайта. Зомби-бой отвел глаза, не забыв при этом злобно на меня и Ми зиркнуть. Не обижайся, Кирк, сказал я ему. Мне все равно пришлось бы это сказать. К тому же, тут есть персоны по виноватие тебя, верно, мистер Барквист? Что? Скажите, почему вы решили уничтожить это видео? Как вы, связанные с Кларком Митчеллом, он действовал по вашему приказу? Осторожнее, молодой человек. Теперь уже гневный взгляд в меня метнул Барквист. Вы делаете ошибочные выводы. Правда? Я смотрел ему прямо в глаза. У ничтожить записи у вас могла быть только одна причина. Если Кларка наняли вы. Папа? Арель прямо-таки вся дрожала. "Боп!" крикнул Барквист, и Гарнер сделал шаг в мою сторону. Сейчас меня вышвырнут из первого, а потом и за дело Z. Даже из отдела Z, пронелась в моей голове мысль. Но я ошибся. Боб попросил Барквист: "Будь любезен, объясни ему, почему я поступил так с записью. И ты, Арель, послушай тоже. Вместо того, чтобы схватить меня за шиворот и вывести, как я ожидал, вон из апартаментов, Боб сел напротив и заговорил. На том видео, кроме машины Митчелла, также есть и я. Вот почему его уничтожили? Я почувствовал себя дураком, ещё не понимая, в чём именно ошибся". После того, что тут устроил Роберт, я поручил Бобу установить за ним слежку, сказал Барквист. Мне надо было знать, блефует он или говорит правду. Боб Гарднер продолжил: Я зафиксировал, как Роберт встречался с Кларком. С моими связями в полиции пробить его было делом техники. Когда я выяснил, что это наркоторговец, то тут же связался с мистером Барквистом. Он приказал продолжить слежку. Не знаю, что случилось, но отношения между ними изменились. На следующей встрече Кларк на Роберта уже орал и угрожал ему оружием. Мистер Милхаус умчался на виллу. Я понял это так, он пытается скрыться. По указанию мистера Барклиста я переключился на Кларка. Это была моя ошибка, мрачно добавил Барквист. Я должен был всё тут же рассказать тебе, Ариэль. Вместе, возможно, нам удалось бы образумить твоего мужа. Когда я понял, что Кларк едет на виллу, я перехватил его и поговорил с ним на чистоту, на той самой заправке. Митчелл рассказал, что Роберт и его напарник, вероятно, он говорил о Гласси, взяли у него огромную сумму на какой-то супервыгодный проект. Но потом у них что-то пошло не так, и теперь они оба пытаются соскочить. Эту часть Пройшет Шоу вы поняли совершенно, верно, мистер Флин, отметил Барквист. Браво. Мало того, Роберт перестал выходить с ним на связь, продолжил Боб. Кларк от этого пришёл в бешенство и ехал с ним разобраться. Я уладил этот вопрос на месте, деньгами пояснил Барквист. Я велел заплатить этому Кларку щедрые отступные. Ариэль Я пробовал спасти Роберта, а не погубить. Ариэль смахнула побежавшую по щеке слезу. Губы ее были закусаны до белизны. Что было дальше? спросил я. Митчелл развернулся и укатил в Нью-Йорк, ответил Боб. Я же съездил на виллу и успокоил мистера Милхауза, сказав, что все улажено. Он был жив? спросила Ариэль дрожащим голосом. Абсолютно. Так что же с ним произошло? то, что написано в полицейском отчёте месте Смилхаус. Он и так был выпивший со страха, а тут, я думаю, выпил ещё и на радостях. Словил инсульт и упал с балкона в залив на камне. Ариэль закрыла лицо руками. Милхаус что-нибудь рассказал вам о том, почему у него ничего не вышло с Амброй, спросил я Абоба. Он сказал, что его обманул тот, кому он доверял как себя. Вероятно, речь шла о Гласе, но понятно это стало только сейчас. Барквист с болью смотрел на дочь. Из её глаз продолжали капать слёзы. Мне очень жаль, Ариэль, проговорил старик, положив ладонь на запястье дочери. Представь, что я почувствовал, когда ты наняла ищейку, и он раскопал эту запись. Она ведь полностью подтверждала твою версию, что я организовал смерть твоего. Милая моя, прости, что я стёр это видео и что завалил деньгами детектива, лишь бы он не открывал больше рта. Если бы не Кирк, как я понимаю, он бросил резкий взгляд на сидевшего тише мыши Уайта. На этом бы всё и закончилось. Но ты узнала о моих действиях, укрепилась в своём видении ситуации и решила обратиться к тому, кого нельзя купить. Барквист повернулся ко мне. Так и оказалось, кстати. Мистер Флин отверг моё предложение. Ты была права в своих ожиданиях. Конечно, я его сделал. Впрочем, я не особенно беспокоился. Ведь в том, в чём ты меня обвиняла, я не был виновен. Ничего против меня, Флин, найти не мог. Он вернул своё внимание целиком дочери. Прости. Я просто не знаю других методов. В этом ты и права. Я попробую измениться. Я попробую, несмотря на возраст и прочее. Ты моя дочь, и я люблю тебя. Я кашлянул, прервав сентиментальный поток семейных признаний. Минутку, но почему же глаз сказал, что вы в этом замешаны, мистер Барквест? Что, когда? Он прислал вашей дочери несколько звуковых сообщений. Понятия не имея, о чем вы говорите, можно их услышать. Я посмотрел на Орель, она кивнула. Достала я телефон и поставила запись на громкое воспроизведение. Я внимательно наблюдал за реакцией Барквеста. Напрасно. На его лице не дрогнул ни один мускул. Это всё ваш отец. Роберт был бы жив, если бы не связался с ним. По-моему, тут всё очевидно, сказал Барквист. Он говорит о нашем противостоянии, которое длилось годами. Но сама эта история с наркотиками, причём тут я? Я и о существовании Гласа узнал только после взрыва его лаборатории. Наверное, этот пьяница просто повторял то, что ему наплёл бедный Роберт, который меня Он проглотил слово ненавидел. Полагаю, глаз обманом получил от Роберта деньги, чтобы поправить свои дела. Убедил его, что разработал новую формулу амбры, и Роберт вложил туда всё, что имел, но в придачу на свою голову ещё и связался с мафией. Эта версия совпадала с информацией о финансовом состоянии Форматико, которую нырл мне о гласи ещё Такери. Обсуждать вроде было больше нечего. Боб Гарднер поднялся, Ну что ж, выходит, совсем разобрались. Видимо так, хотя. Постойте, попросил я, один вопрос всё же остался без ответа. На меня с интересом уставились все: Барквист, Ариэль, Боб и совсем поникший Уайт. Откуда у Мильхауза взялась амбра, если метод гласса не работал? Причём целая гора. А если работал, то какой смысл мафии было поднимать на воздух всю его лабораторию? Переглянувшись, все промолчали. На этот вопрос вам ответит Кларк, когда его поймают, после краткого раздумья сказал Гарнер. Кто знает, может он вытряс из глазы этот секрет перед смертью. Что ж, такое могло быть. В таком случае амбра скоро появится на рынке. Как бы там ни было, вы и Джеррими проявили себя крайне достойно. Барквист похлопал меня по плечу, одновременно пожимая руку. Так вашему начальству от меня и передадут.